87. Доктор Даргал, приписываемые дневники. Может, я неудачно выбрал профессию? Надо было идти не в медики, а в какую-нибудь контрразведку. В самом деле, за последнее время я стал неким накопителем чужих секретов. А оно мне надо, если разобраться? К тому же накал страстей такой, что и пристукнуть могут за проникновение в чужие тайны. Здесь, в джунглях-то пожваримэш, это раз плюнуть. Особенно в плане того, чтобы следы затереть. Замаскировать свежий труп проблем никаких. Разве что местные обитатели могут выдать, если набегут гурбой попировать. У них тут нюх не то, что у нас, поприспособленней будет. А от наших собственных собачек толку никакого. Правда, у нас не имеется с собой обученных ищеек, Но даже не это главное. Те четвероногие носильщики, что сохранились в отряде, запуганы так, что боятся отойти от двуногих носильщиков больше, чем на полметра. Может, вместо лишнего солдата Жужу Шаймару следовало прихватить с собой какого-нибудь собачьего психиатра? Из-за этой же джунглевой непроходимости я и стал в очередной раз свидетелем непредназначной для меня перепалки. Я как раз присел для опорожнения желудка, то есть невольно затаился. Кстати, с опорожнением в этом лесу своя вида. Мало того, что на оголившиеся места мигом слетаются всяческие кровососы. Так еще не успеете вы что-то вывалить из себя, как к свежим экскрементам устремляются полчища всяческих гадов, для которых это попросту манна небесная, выданная непосредственно выдувальщиком сферы. Так вот, когда занимаешься этим самым опорожнением, скучать некогда. Все время бдишь, смотришь под ноги и вокруг, дабы вместе с отвратительными, но, скорее всего, безопасными гостями к заднему месту не подобралось нечто истинно чреватое. Какая-нибудь рыжая скалопендра-жрачка, например. Эта дрянь сходу проникает в прямую кишку, а потом ее уже не достать. Разве что операционными мерами. Но кто, кроме меня в экспедиции, способен грамотно вспороть живот? Положим, вспороть навсегда с тотальным результатом у нас могут многие. Допустим, гвардия Ротмистер сделает это любым подвернувшимся гвоздем. Проблема именно в том, смогут ли они этот живот правильно зашить, не забыв запихнуть кишки обратно. И вот именно в процессе осмотра окрестностей на предмет наличия всяческих скалопендр и классификации прочих, подступающих членистоногих, я и оказался свидетелем разборок. Ругались Жуш Шаймар и Ио Керталан. — А ты ведь не уран ищешь, да, Ио? — С чего такие выводы, профессор Шаймар? Я давно подозревал, что ищешь ты что-то другое. Я прав? — Да какая вам к выдувальщику разница, Жуш, если честно? — — Концерн помог вам с организацией, спонсировал по полной. — Что вам еще-то? — И Эти несчастные ребятки из Нью-Ии или из чего-то там нынешнего, они тоже искали нечто другое. — Что это, господин ученый? — Слушайте, Шаймар, а зачем вам не касающиеся вас лично секреты? — Получили возможность разыскивать свои десять затерянных городов? Ну и не печальтесь, радуйтесь. А я-то еще думал, с какого рожна уран? Кому он нужен теперь, да еще в таких далях? Как его тут добывать? Как отсюда возить, если даже море перекрыто белыми субмаринами? Тут явно что-то другое. Что, господин Керталан? Отстаньте, профессор, вам не до лампочки? Ведите экспедицию дальше, я же вам не мешаю. Мне надо знать, что... Надо знать. На юйский десант переколошматили за здорово живешь. Еще и съели, похоже. А ребятишки были экипированы, даже получше, чем мы. Мне надо знать, за что их всех сожрали живьем. Причем здесь одно к другому, Шаймар. Ну, не повезло солдатикам. И слава мировому свету. Нам меньше волокиты. Сами ж говорите, они были снабжены оружием по самое не хочу. Сколько б наших полегло, если бы их не прихлопнули голованы? — Ио, Масаракш, ты понимаешь, что я отвечаю за безопасность экспедиции? А ты своим оборудованием ищешь то, ради чего сюда даже на Юйце через нетронутую цепь перебрались. — Может, тут еще кто-то прибыл за этим же? Что это такое, Ио? — Отстаньте, жуж шаймар Возьмите себя в руки и отстаньте. Я тут...» Послышался некий шум. Голоса изменились. Я не мог видеть происходящее, не выдав себя, но предполагаю, что Шаймар схватил промышленника за грудки. Так оно, наверное, и было. — Отцепите свои руки, Шаймар! — с напругой выдавил Керталан. — Я вас не трогаю, и вы меня извольте. — Да я тебя, скотина! — Выдохнул Шаймар в бешенстве. — Говори! — И что вы меня пытать, что ли, будете, Жуш? Керталан почти посмеивался. — Ну, привлеките своего мясника Маргита. Чего вы добьетесь, Шеймар? Вам же тогда вообще убить меня придется, так? Ведь я молчать не буду. И дело даже не в том, что вы тронули члена концерна. Дело в том, что вы влезли в тайну концерна. Причем не только концерна. А это уже кое-что. Вы жить-то хотите, Шаймар? Я не про гибель здесь. Тут такое раз плюнуть. А вот ежели вернемся. Представьте, вернемся, а тут вас и порешат. Я отвечаю за безопасность экспедиции, упрямо повторился жур Шаймар. Похоже, он уже отпустил кирталана, и теперь они снова беседовали, соблюдая дистанцию. Мне надо знать, что вы ищете, кирталан. Вы ведь не геолог, правильно? Что-то здесь связано совершенно с другим, так? О, выдувальщик, ну на кой ляд вам, жуж сдались чужие тайны? Жили вы без них и живите. Безопасность экспеди... Да не бубните вы, как попка, профессор Шаймар, безопасность экспедиции. Да чхать вам на эту безопасность экспедиции. На весь личный состав отряда вам тоже чхать. Ну, признайтесь, хоть тут, жуш Шеймар. вас интересуют исключительно ваши города Ребукаров, так ведь? Вы ж нас всех положите, если это потребуется для поиска, так?» Керталан хохотнул. «И вот тут мы с вами схожи, жуш Шеймар. мы с вами копии. И чего вы до сей поры не в концерне или еще где-то в подобном месте, а? Вы ж прирожденный предприниматель, Жуш, просто прирожденный». Только вы разыскиваете города, а мы прибыль, вот и вся разница. Однако я занимаюсь наукой, прибыль тут, боже правый. Вспыхни мировой свет с новой силой. Шаймар, а откуда нынче идут порой гигантские прибыли? Ведь из нее самой профессор, из той самой науки. Ладно, какого хрена скрывать вообще? Тон Кертолана неожиданно переменился, посерьезнел что ли. «Вы о башнях слыхивали, Жуш? О башнях противобаллистической защиты? О них самих. Об истинном назначении, думаю, догадываетесь? Все эти ионизационные уничтожения ракетных боеголовок и инициация излучения мирового света для сбоя траекторий — все это для запаривания мозгов, сами как ученые разумеете, видимо. Истинная причина в другом». Но даже не об этом речь. А о чем? Похоже, наш начальник овладел собой и уже понял, что давить на кирталана бесполезно. Речь о том, что главная научная проблема, за которую отвалят большие, да просто гигантские деньжища, это проблема управления, управления человеком. Если ее решит концерн, то контракт у него. А решение, да не покажется вам странным, спрятано здесь, профессор Шаймар. «Вы и вправду не в курсе, да?» Жуж Шеймар прочамкал в ответ что-то неразборчивое. «Растерялся наш начальник, что ли?» Ну, не в моем положении было сейчас выглядывать из папоротников и отслеживать выражение его лица. Потому я так и слушал дальше неожиданные откровения кирталана, В смысле, сняв штаны. Именно здесь, профессор, было когда-то записано оригинальная частотная передача, Здесь, в Топожваре Мэш. И именно обработка этих записей позволила, наконец, создать управленческие сигналы для разумных двуногих. Коими они себя до сей поры и считают, понятное дело. Глупенькие ушастики. А ведь сами-то уже и не люди вовсе, а ходячие куклы. Бжик-бжик рычажками на частотной палитре, и они задвигались. По крайней мере, в пределах поля излучения башен противобаллистической защиты. То есть в пределах новой столицы и ближних окрестностей. Для особо восприимчивых, кажется, чуть дальше. Я не слишком в курсе нюансов, профессор Шеймар. А вы и вправду не сном, не духом. Да не, растерянно оправдался Шеймар. Я что-то такое слышал, но как-то не очень... Не очень верили, да? И Окер Талан натянуто хохотнул. Конечно. Кто же может сходу поверить, что он более не человек? Или не совсем человек? Хотя... Наш геолог-промышленник неожиданно посерьезнел. Я скажу так. Это все для общего блага, профессор. Для стабильности ситуации. Неизвестные отцы, они господа продуманные. Самое главное сейчас – стабильность. Будет стабильность – будет производство. Будет производство, будет становление страны после развала. Правильно я говорю? А без излучения — хаос. Революции, контрреволюции, мятежи, бунты. Вся кавалькада пойдет таким чередом, что ух. Но... Ио снова хохотнул, как-то его странно колбасило в перепаде настроений. Я давно подозревал, что он у нас несколько психопат. Но вот сейчас убедился... «Между нами, учеными, Шаймар, мне-то стабильность по боку. А вот прибыль...» «Прибыль-то да, даже не представляю, сколько доплатят. Концерну или, может быть, мне, когда появится новая запись таинственных управляющих сигналов. О, не хочу и прикидывать». «Короче, профессор Жуш, каким-то ожидаемо понебратским тоном довершил Керталан. Давайте договоримся». Вы не мешаете мне, а я, если выдувальщик смилостивится, и мне повезет нащупать аномальный сигнал, хорошо вас награжу по прибытию. Вы знаете, в чем дело, Шаймар? Мне почему-то кажется, что эти ваши мифические рибукары, они тут к месту. В смысле, эти их потерянные города как-то связаны с сигналом. Может, я ошибаюсь, а может... Ладно, я тут много чего наболтал, профессор Шаймар. «Но, надеюсь, мы договоримся?» Тут голоса собеседников-антагонистов неожиданно начали удаляться. Пройтись они решили, что ли. Уже через пять шагов их перепалка превратилась в неопознаваемое бормотание, а еще через десять смолкло, задавленное общим гомоном в верхнем ярусе леса. Я вскочил, одной рукой отдирая от задницы присосавшуюся туда пиявку-кишку, а другой ладонью припечатывая парочку раздувшихся до сантиметра москитов-буржуинов.